Репортер 1 мая сходил со своей группой на демонстрацию. В одной руке держал палку с портретом Суслова, а в другой — веточку с распустившимися липкими листочками и привязанными к ней двумя воздушными шариками. Веточкой надо было размахивать, жаль, что не портретом, и кричать «Ура!», выражая свою радость и восторг при виде руководства Ленинграда на трибуне. Вглядываясь в лицо руководителя, нашёл нового первого секретаря обкома, назначенного вместо Романова. В прессе его хвалили. Но что должны делать наши идеологи? Не ругать же. Вспомнилась моя курсантская рота и свой шестой взвод. Тогда при продолжительном перемещении строем, как и здесь в колонии, приходилось постоянно подбегать, догоняя предыдущий пятый взвод, чтобы в нужный момент колонна казалась слитной. Вроде все идут в едином темпе, но первый взвод идет нормально, а остальные периодически срываются на рысь. И кому приходится всех хуже? Конечно, последнему взводу в колонне. Так происходило и сейчас на демонстрации. Сначала от института шли в разнобой, разговаривая, шутя, весело, а при подходе к дворцовой площади нас стали выстраивать рядами, формировать колонны и постоянно погонять, чтобы мы не отставали, Так что к площади мы подбегали, а не подходили. Эти кто же ведь должен быть здесь. Вероятно, он и сейчас находится вот в этом доме. Покатился я на четырёхэтажную громаду здания, примыкающего к площади, вспомнив, как нас первокурсников рано утром доставили на Дворцовую площадь, завели весь батальон в 300 с лишним человек в подъезд, где мы все разместились на широких лестничных пролётах и ступенях. Так и провели всю демонстрацию, валяясь на лестнице в парадной форме с белыми ремнями, спя или развлекаясь разговорами. Выпустили нас на площадь только после завершения демонстрации и парада. Правда, покормили куском чёрного хлеба с толстым солёным неежищущим на том сало. Потом бегали по очереди в туалет, чтобы попить вонючей водички из-под крана. Зачем это было надо? обеспечивали безопасность праздника без оружия и даже без штык-ножей и без нас хватало серьёзных дядей в штатском снающих по лестнице и переступающих через спящие тела курсантов снайперов и других вооружённых лиц не видели в армии всегда было полно бестолковых и бессмысленных приказов всё же на гражданке комфортнее и удобнее жить не приходится спать в самых неподходящих для этого условиях на земле на снегу на полу или бетоне где вместо матраса тонкая плащ-палатка или прорезиненная ОЗК. Вместо подушки вещь-мешок, а одеяло заменяет собственная шинель. И есть то, что дадут. Любая студенческая копеечная еда покажется деликатесом по сравнению с тем многолетним салом, которым не раз приходилось давиться в период учебы и службы. После сдачи Суслова в кладовку — вот бы так просто можно было избавиться от живого — вышел на улицу, ожидая гульку — так как договаривались встретиться с ней возле моего института, а потом идти гулять по праздничному Ленинграду. Из толпы студента вывернулся радостный Санька Цветков и бросился ко мне. — Серега, пойдем к нам в общагу. Я сегодня пригласил своего знакомого иностранца. Пусть посмотрит, как простые советские студенты гуляют. Опять иностранец мысленно поморщился я. Санька доверительно склонился ко мне и в полголоса сообщил. Через него можно любые импортные шмотки достать. Во, гляди, настоящие Levi's и недорого, с гордостью похвастался новыми джинсами. Я ещё не забыл, чем закончилась моя встреча с поляком, хотя после беседы с комитетчиком осторожно по спрашивал ребят, и у многих оказались знакомых иностранцы не только из соседней Финляндии, которые ездили в Ленинград ради дешёвой водки или братских социалистических стран, но и капиталистических. Иностранцев в Ленинграде было полно. Не только туристов, а студентов, курсантов, рабочих, учёных, и они ходили в те же кафе, на танцы, столовые, бассейны, спортзалы, отдыхали в парках и гуляли по улицам. Ничего необычного наши люди не видели в том, что знали кого-то из-за рубежа, если тот прилично говорил на русском языке и был нормальным человеком. Всё же идти с Цветковым мне не хотелось, так как вот именно эта встреча была похожа на провокацию. ведь я подозревал однокурсника в работе на КГБ. — Мне не нужны шмотки, не пойду, — отказался я. Договорились с подругой встретиться, — пояснил, углядываясь в толпу прихожих на тротуаре, и заулыбался, заметив знакомую гриву черных волос, любимое лицо с лучащимися глазами и обаятельной улыбкой. Гулька подскочила, поцеловала меня и приветливо бросила Саня. «Привет — Привет! Уже все мои знакомые знали, что она моя подруга. Знакомил ещё в прошлом году на студенческих вечерах и других мероприятиях в институте, куда Гулька приходила со мной или со своими институтскими подругами. Привет, кивнул Сашка и не отстал. Пойдёмте, будет клёво. Вот и Гуль, бери с собой. Твоего ухажёра зовут на интересную встречу с популярным иностранным репортёром, пояснил ей. Еле зазвал его к нам, а Серёга отказывается. Чего вы не видели в Ленинграде? Посмотрите ещё, а тут настоящий иностранец. Клёвый компанейский парень без упенрёжа, знает много и по-русски болтает, как мы. У Гульки глаза обрадованно расширились, вспыхнули, но тут же погасли, и подружка вопросительно посмотрела на меня. Я понял, что Гулю заинтересовало Сашкино приглашение, и не хотя согласился. Ладно. Пойдем посмотрим, что ты за слона нам покажешь. Какого слона? Не понял однокурсник шутку и начал объяснять. Патрик иностранный репортер нескольких популярных изданий. Образован, начитан, знает множество историй, любит нашу страну и, в частности, Ленинград и хорошо относится к нам. А заодно барыжет шмотками, продолжил Эхидно, я намекая на Санькину на обновку. Зачем ты так, Серега? Ты же его не знаешь. Он не занимается этим. Я попросил достать. Вон, вы как одеты. собеседник завистливо покосился на наши импортные джинсы. У фарцосвязи имеете? Через них же доставали. Почему я не могу прилично одеться? упрекнул с обидой наш. Это я в столице покупал, признался я, испытывая неловкость. Парень из провинции приобрёл долгожданную импортную шмотку через нового знакомого, а я не знаю, человека заранее окрестил он на него. Патрик Стейтсон, или Стэнтон не расслышал, оказался веселым, остроумным, молодящимся, стройным мужчиной. Сначала я подумал, что ему лет 35, но, приглядевшись, понял, что ошибаюсь из-за стройной спортивной фигуры, молодежного прикида, джинсов, приталиного батника, кроссовок, длинных волос и постоянной улыбки, открывающей ровное белое зуб. Репортеру явно было за 40. Об этом свидетельствовала дряблая кожа на шее и многочисленные мелкие морщины возле глаз и рта. "Я человек мира", широко улыбаясь, заявил он в отвечая на вопрос какой-то незнакомой студентки про его национальность. "Родился в Шотландии, потом с родителями переехали во Францию, жил в Испании и Португалии, а сейчас проживаю в Бельгии", добавил. Мы опоздали к началу вечеринки, и Санька, представив нас, начал знакомить с присутствующими. Патрик цокнул ус хищнее языком, оценив Гулькину красоту и церемонно поцеловал её руку. Голька приняла комплименты иностранца как должное и лишь слегка улыбнулась. Молодец, девочка, так держать. Знай наших. Пожимая руку, я отметил крепкую, сухую ладонь нового знакомого. Спорт ему не чужд. Неожиданно заметил цепкий оценивающий взгляд иностранца. И удивляюсь этому, других не знаю. Неожиданно заметил цепкие оценивающие взгляды иностранца, и удивляюсь этому других незнакомых присутствующих не запомнил. В голове тревожно зазвучал звонок, а спина похолодела. Самое подходящее прикрытие для шпиона репортёр зарубежных газет и журналов. Удобно с такой профессией соваться во всякие места и встречаться с разными людьми. а с таким обаянием и компанейским характером, как у Патрика, легко заводить нужные связи. Санька протиснулся к нему, чего-то шепнул, забрал какой-то сверток и, улыбнувшись всем, весело попрощался. «Всем пока! Завидую, но остаться не могу. Великие дела не ждут!» В комнате собрались студенты не только нашего факультета, и было несколько девчонок. Репортер, взглянув на нас с гулькой, сидевших с краю, потянулся к своей сумке и достал бутылку с настоящим виски. Все восторженно зашумели, особенно парни. — Я предпочитаю родной шотландский, но и этот неплохой, — провозгласил Патрик и поставил бутылку с коричневым содержимым и белой лошади на этикетке на стол. — Ваша водка тоже хороша, — сделал словесный реверанс аборигеном, улыбаясь, — но лучше отметить наше знакомство благородным напитком. Согласны? — Конечно. Интересно попробовать. Давай, зашумели студенты. Несколько стаканов пошли по кругу. Фу, самогонкой пахнет, отметила, не допив одна полная девушка. У нас вкуснее настаивают без запаха севухи. Это беспревЫчно, самодовольно заявил Витька со второго курса и лихо протянул содержамое стакана в рот. Волька пить отказалась, а я сделал глоток. — сэкономил иностранец на студентах. — Есть более лучшая сорта, чем эта белая лошадь, — мысленно отметил, вспомнив вискарь, который довелось пробовать в будущем. Большинство же с удовольствием пили это пойло, нахваливая или изображая бывалых випевок. — Тебе не понравилось? — заметил Патрик, когда я передал недопитый стакан соседу. — Я мало пью, — тактично сообщил я. Знаю, подтвердил Стас Морозов, мой однокурсник и любитель выпить. Нам больше достанется с удовольствием, отметил он. Вскоре импортная бутылка опустела, и на столе появилась водка. Все расслабились, заговорили. Патрика студенты забросали вопросами, а он интересные живописные начал рассказывать о странах и городах, где ему доводилось побывать. Мы с Гулько сидели на кровати, держась за руки. Не пора ли сваливать? Ничего интересного здесь нет. Я вопросительно посмотрел на неё. Она молчит, пожала плечами. Решай сам. Мне нравится ваша страна, особенно люди добродушные, открытые. Плохо, что у нас про русских пишут и показывают всякие гадости. Я пытаюсь изменить это впечатление в своих статьях, но таких, как я, мало. Был недавно в Лионе. Город, как и ваш старинный, красивый, но грязный. «Мусор везде и полно африканцев», — услышал продолжение рассказа Патрика. Бутылка водки постепенно пустела. Некоторые девчонки отказались ее пить и достали портвейн-кавказ. Репортер не отказывался ни от того, ни от другого. Пил со всеми наравне, но опьянения заметно не было. Только лицо покраснело и выступил пот. Он расстегнул на пару пугови с ворот батника, показав тонкую цепочку с черным камешком. «Все, мне пора», — неожиданно поднялся иностранец. «Спасибо за компанию. Рад был познакомиться с такими замечательными ребятами», — широко улыбнулся всем, обведя взглядом. «Зря я переживал, подумал про себя я». Вот и закончилась встреча с гостем из-за бугра. Однако я поспешил обрадоваться. «Разве можно так легко уйти от русской гостеприимной подвыпившей компании?» Все подскочили и начали его уговаривать остаться еще посидеть, выпить. как эта девчонка пообещала танцы и убежала за магнитофоном. За окном уже стемнело, и ребята зажгли бравы с головий кроватей. Знали бы наши, какие здесь живут замечательные ребята, восторженно произнёс Патрик. А то вечно рисуют кое-которых пьяных с этими, замялся вспоминающее слово. Балайками и медведями. Балайками, подсказал он, их хмыкнув. Да, балайками, согласился иностранец. Надо сделать вашу страну более открытой, чтобы вы и мы могли свободно ездить друг к другу. Югославия и Чехословакия тоже социалистические страны, а её жители спокойно посещают Германию и Австрию, чтобы отдыхать и работать. Неплохо бы согласился вслух кто-то из студентов, а некоторые кивнули. Хорошо бы, а то в Болгарию и то с трудом можно вырваться. Мои родители ездили. Жалко я училась, посетовала какая-то девчонка. дадут свободу. Как же зло буркнул кто-то из ребят в полумраке. Догонят и ещё раз дадут. Тут всех как прорвало. В наших газетах только об успехах в строительстве и уборке урожая пишут, а всё плохо лежит рубежом. Всё на оборону уходит. А нормальной обуви, как не было в стране, так и нет. Всё у спекулянтов или форцовщиков доставать приходится. Полки в магазинах пустые. Колбасы в нашем городе по нескольку месяцев не бывает. Так, так. Поддержал их Патрик и продолжил «Вам бы изменить внутреннюю и внешнюю политику, сделать страну более открытой, дать людям больше свободы и разрешить свободу печати». Ведь за границей тоже хорошие люди живут, и живут хорошо. Социалистические идеи во всем мире становятся все популярнее. Я сам близок к нашим социалистам, знаю многих лидеров и разделяю их идеи. Вон, в Швеции, Дании или у нас в Бельгии армий почти нет. На оборону тратить не приходится, зато все сыты, пенсии большие и в магазинах всего полно. Вашему правительству надо позаботиться о своем народе, а не помогать всяким дикарям. Недавно слышал, что иракские или ливанские студенты, в общем арабы, приставали к вашим девчонкам. Хорошо, что курсанты за них ступились. Африканцы что у вас, что у нас тоже ведут себя дико и нецивилизованно. Вот от кого всем нам главная угроза. А ваши руководители этого не понимают и гонят туда технику продовольствия, финансируют и вооружают бывшие дикие племена. Зачем? А как же свой народ? Разве вы в нас столько богаты и всего достаточно? Не будет нужно вам такая большая армия и военно-промышленный комплекс, если рядом будут миролюбивые страны продолжил. Он. Зачем столько тратить сил и средств на оборону? или на поддержку других режимов в слаборазвитых странах. Ведь можно направить эти средства на повышение уровня жизни своего народа и технологическое переоснащение отсталых предприятий. Ведь сколько у вас заводов, которые портят экологию и губят здоровье рабочих? Ребята возмущенно или согласно же шумели? Мне хотелось вмешаться, но аргументов не нашлось, а Патрик излагал вроде правильные истины – и студенты меня бы явно не поддержали. Сейчас в Европе все больше становится популярна идея еврокоммунизма. Слышали? Опытный пропагандист обвел себя взглядом, задержав на мне, как показалось. Я уже не сомневался в том, что эта вечеринка и встреча молодых студентов с зарубежным репортером не случайна. Умелый оратор, использующий особые методы убеждения и алкоголь, вызывающие симпатию к себе, Сейчас может заронить в юные умы сомнения или другие убеждения, а через несколько лет появится убеждённый либерал или демократ, который будет призывать к свержению старого строя, нахваливая зарубежный образ жизни. Умные люди в Европе, заметив преимущество социализма, продвигают идею социального равенства в другие страны. Вы должны были обратить внимание, если следите за новостями, Как образованные, думающие люди, что во многих капиталистических странах власти приходят социалистические партии и проводят социальную политику, помогая бедным и борясь за экологию. Конечно, никому не захотелось в числе сосредотонения образованных, не думающих и ничем не интересующихся. Неужели среди присутствующих не найдётся стукачей КГБ? Начал я гадать, вглядываясь в выживленные лица студентов. Знают ли там про эту сладкоголосую сирену Патрика? Был один стукач, который заманил нас с Гулия сюда, да и тот свалил по каким-то своим шкурным делам. А может, кому-то из нашей элиты нужен этот иностранец, смущающийся своими идеями молодые неокрепшие умы? Не будет же партийный босс, имеющий партбилет и должность, но, посматривающий с завистью за бугор, сам прилюдно хвалить порядки на Западе и критиковать советскую действительность. Идеи еврокоммунизма предполагают взять все самое лучшее от социализма и капитализма, преодолеть наше противоречие и создать общий союз стран от Атлантики до Тихого океана. «Тогда исчезнут все препятствия, и народы Европы заживут мирно и спокойно», — продолжил вещать репортер. Слушаю этого златоуста. Размышляю над его словами и неожиданно понимаю, что все, что он говорит, так и произойдет в перестроечные и постперестроечные годы. Армия будет сокращена, экономика страны разрушена, в брошенных странах СЭФ и Варшавского договора свернут коммунистические режимы, а СССР развалится. В правительстве России будут хозяйничать иностранные агенты. Государство потеряет золотой запас и окажется в многомиллиардных долгах у Международного валютного фонда и других иностранных финансовых организаций. Появятся миллионы безработных. Народ будет голодать и торговать, чтобы выжить. Будет принята новая конституция, а правительство станет принимать решения не в интересах своей страны. Неужели этот план уже задуман и воплощается? Кто же из нашего руководства заинтересован в этом? Вспомнилась одна из версий причин развала страны нынешней коммунатурой. Сегодняшние партийные и хозяйственные руководители, находясь в привилегированном положении, имея служебные машины, хорошие зарплаты и пайки, могли лишиться всего этого благополучия, потеряв должность или уйдя на пенсию, а хотелось оставить это положение и доходы навсегда или завещать своим потомкам? Хотелось влиться в ряды мировой элиты, правящей своими странами и миром. Никогда этого не будет, решительно заявил я, отвечая своим мыслям о заодно Патрику. Это утопия, продолжил, несмотря на поднявшийся шум протестующих голосов. У нас разные принципы построения трудовых отношений и общества. Вспомните Маркса, который цитировал в Капитале, Нет такого преступления, на которое не пойдёт капиталист, если это сулит 300% прибыли. Принцип построения капиталистического производства и общества заключается в обогащении и получении прибыли разными способами: удешевлением сырья, которое можно получать за копейки из слаборазвитых стран, снижением затрат на производство, заменив рабочую машиной, автоматом, роботом. или вообще перевести производство в другую страну с более дешевой рабочей силой и отсутствием трудового законодательства, разорением конкурента и повышением цены выпускаемой продукции. Наша система не без недостатков, но зато нет подобной античеловечной политики. Помните лозунг «От каждого по способности к каждому по труду». У нас нет частной собственности на средства производства, есть плановая экономика, А отсюда нет безработицы и кризисов. Все ребята, имеющие знания и желание поступить в вуз, могут сдать экзамены и учиться бесплатно. Их родителям государство бесплатно раздаёт жильё, предоставляет бесплатные путёвки для отдыха, обеспечивает бесплатной медициной и многое другое. У вас, мистер, регулярные экономические и финансовые кризисы? а у нас постоянно растущая экономика. Чтобы нам объединиться, надо менять кому-то систему в целом, но и тогда останется зависть в нашей стране из-за ее богатств лесами, водой, грамотными людскими ресурсами и полезными ископаемыми». «Это не есть так!» — возмутился Патрик, и в его голосе отчетливо послышался акцент. «Наши прогрессивные политики считают иначе. У вас и у нас есть недостатки». но их можно преодолеть придумать законы чтобы ограничить аппетиты наших капиталистов а у вас сделать экономику свободной нет патрик перебил я его нельзя так как у вас видимо из демократии а за спинами ваших министров социалистов стоят промышленно-финансовые корпорации зачастую международные и они решают какие законы нужны если бы наша революция не испугала ваших богачей то и этих свобод вы бы не увидели до сих пор Идеи социального равенства и братства могут объединить народ, а сильная партия, созданная из лучших представителей этого народа, направить его на решение общенародных задач: восстановить разрушенное хозяйство, попутно построив атомную энергетику и запустив человека в космос. Ещё совсем недавно, по историческим меркам, закончилась Великая Отечественная война, в которой наша страна пострадала больше всех и понесла самые большие людские потери. Но уже восстановилось и жизнь наладилась, а у вас в маленькой, но богатой Бельгии ещё остались многочисленные воронки и разрушать. Почему разве докапиталистические страны не могут повторить наши достижения? Потому что все средства производства и финансы находятся в частных руках, а их владельцам не выгодно вкладываться в проекты, не приносящие скорой прибыли. Дайте нам ещё десяток другой лет, и мы станем жить не хуже, а может, лучше вас. Не смог бы Советский Союз выстоять в войне без объединяющей всех идеи и общенародного владения хозяйством. Сколько гитлеровской Германии понадобилось времени, чтобы сохватить половину Европы? А партия Гитлера тоже считалась социалистической и рабочей. — А ведь прав Сергей, — неожиданно поддержал меня Стас. — Я все слушаю тебя, Патрик, но чувствую, что чего-то меня смущает в твоих словах. Я знал, что Стас имеет светлую голову, несмотря на его задиристость и любовь к спиртному. «Хватит спорить, давайте танцевать!» — воскликнула одна студентка и потянулась к магнитофону. «Пойдем перекурим», — предложил Колян, поднимаясь. Я вышел с курильщиками с намерением посетить туалет. Сделав дело, ополоснул руки и, вытирая их носовым платком, остановился возле ребят. Здесь продолжались те же споры о недостатках в СССР, и преимуществах жизни на Западе. Мне уже спорить не хотелось. Сами все поймут, если доведется жить при капиталистической действительности. А сейчас ничего не докажешь. Неожиданно от нашей комнаты послышался женский виск и вопли. Мы бросились туда. В комнате царил полумрак, создавая романтическую атмосферу, так как горело всего одно бра. Что-то тягучее доносилось от забытого магнитофона. В углу, набычившись, стояла злющая гулька, удерживаемая двумя девчонками. Две других хлопотали у сидячего на стуле Патрика с закинутой головой и сморщившегося от боли. "Это же гость и иностранец", кричала с негодованием в гулькину сторону одна из девок, оказывающих помощь пострадавшему. "По-другому нельзя было". "Нечего руки распускать", огрызнулась гулька. Носовой платок, приложенный к носу Патрика, набухал кровью. Я заметил злорадный веселый взгляд Стаса, забавляющегося происходящим, все понял и решительно шагнул к иностранцу. Увидев нависшую над ним мою фигуру, Патрик испуганно отпрянул. Решительно отстранив девчонок, я ухватил репортера за шевелюру и притянул его голову к себе. — Тебе, сука, добавить? — со злостью выдохнул, неподвижно глядя в испуганно сбегавшие глаза. — Не-е-е! Не-е-е! из Бога на заблеел, он даже вспомнил английский язык. "Не надо, всё, хватит", закричали девки и попытались ототащить меня от иностранца. "Смотри, говнюк, ещё раз увижу здесь, лечить травму уедешь на родину", злобно пообещал я, оттолкнул его голову и выпрямился. "Это провокатор, не слушайте его", сообщил студентам, обведя всех взглядом, и подошёл подружка. "У тебя всё в порядке?" спросил и дождавшись кивка, предложил ей Пойдём отсюда. Спасибо за вечер. Поблагодарил ребят, открывая дверь перед девушкой. Мы вышли из комнаты под всеобщее молчание. Долго шли молча по вечерним улицам Ленинграда, не желая спускаться в метро. Из некоторых окон доносился шум праздничного застолья. Люди искренне праздновали 1 мая день солидарности трудящихся всех стран. Я слушал этого Патрика и вначале полностью соглашался с ним. Но потом появилось сомнение. Если иностранцы всё знают, то почему наши руководители этого не делают? Не знают? И зачем он говорит перед студентами, а не выходит на наше руководство? Что студенты могут? Идёт борьба за умы людей за будущее СССР, пояснил я девушке, а мысленно добавил: и на чат куда взялись эти чубайсы, гайдары, бормолисы и прочая магически советской власти. Что там случилось? поинтересовался наконец произошедшим конфликтом. Какая-то девчонка захотела танцевать и пригласила его, а он отказался и выбрал меня. В танце он начал лапать и чего-то обещать. Я раз убрала ей в ручётки, другой сказала, чтобы отстал, а он не понимает, только улыбца продолжает лапать. И девчонки хихикают. Тут и врезала емулбом, как ты учила, добавила шпилькой по ступне. Но уже не попала вроде, стояла неудобно. Ему и лба хватило, радостно улыбнулась она, вспомнив. Нет, но каков наглец! Неужели привык настолько, что нет ему отказа? Ведь среди присутствующих были девчонки, готовые на все, — взмутилась Гулька. Правильно сделала. Так ему и надо, — похвалил я решительную и верную подружку. Многие из нашей молодежи поклоняются Западу. Хотят жить или побывать там, приобщиться к чужой культуре. Некоторые заинтересованы в дружбе с иностранцами, а отдельные девчонки мечтают выйти замуж. Те же, избалованные вниманием аборигенов, пользуются этим. Вот и появляются после различных международных фестивалей, спартакиад, проходивших в стране детишки с другим цветом кожи и разрезом глаз. Интересом к иностранцам нашей молодёжи пользуются спецслужбы. направляя подготовленных агитаторов и пропагандистов, заманивающих смущающих умы привилегиальным образом жизни в западных странах. Наши изготовностью слушают этих серий, а потом появляются всякие чубайсы, гайдары, бормолисы и прочее. Многие из них сейчас тоже студенты, и слушая и вдумываясь в слова таких патриков, чтобы позже, повзрослев и заняв руководящее кресло, воплотить в жизнь план, разработанный на Западе по мирному, по военному дорого, развалу Советского Союза и блока социалистических стран. Сам еще недавно думал, похоже, с Патриком, но поменял свое мнение, припомнив, что многие будущие перестройщики работали в международном отделе секретариата ЦК, институтах стран Азии и Африки, США и Канады, системных исследований и других государственных и партийных организациях, изучающих другие страны. Выезжали неоднократно в служебные командировки за границу, а это не могло остаться без контроля КГБ и его председателя. В будущем историки подозревали, что эти организации являлись на самом деле кузницей будущих магистров СССР, поклонников капиталистического образа жизни, рыночной экономики и частной собственности. Неужели чекисты не знали о настроениях царящих там? А если знали, то почему закрывали глаза? Опять вопросы без ответов. Сегодняшние призывы иностранного репортёра лишь подтвердили мои выводы. Нет у нас, друзья, ни на западе, ни на востоке, и тем более на юге. Всем нужна выгода, да и нам тоже, а мы бездумно растрачиваем ресурсы, которые не бесконечны. В этом Патрик прав. Я и не знала, что ты настолько политически подкован, призналась Голька с улыбкой, заглядывая сбоку в лицо. Говорил как по написанному. Правильно, что дал отпор этому репортеришке, нечего смущать наших студентов ложными идеями. И взгляд у него масляный неожиданно добавила. Я покосился удивлённо на подружку. Верно, девочка ухватила общий смысл спора, а вот правильно или нет поступил я, — Жизнь покажет. Может, опять придется оправдываться перед Владленом Владимировичем, а это спор поважнее того будет. — Ты тоже молодец, — улыбнулся я и похвалил ее. — Значит, мы оба молодцы. Сделал вывод, и мы весело рассмеялись. — Почему Патрик так посматривал на меня? Может, и не было никакой провокации, или была. Но проводилась с другими комитетчиками, неожиданно пришла мысль. В КГБ существуют многочисленные различные управления и отделы, и каждый занимается своей работой. Вполне возможно, что не все знают, чем занимаются коллеги. Правая рука не знает, что творит левая. Отсюда и тот допрос. Заметил комитетчик что-то подозрительное и заподозрил чью-то провокацию, а расследуя, вышел на коллег. Вполне жизнеспособная идея. Если и после этого спора меня выдернул на допрос... то я не прав, или цель у комитетчика была другой. Однако начальство в комитете должно знать о всех разработках подчиненных. А может, целью того и этого спора было разговаривать именно меня? Почему Патрик не особенно спорил, когда я возмутился и запротестовал? Почему он так смотрел на меня при знакомстве? Ради чего это было нужно? И кому? Друзьям или врагам? Кому-то нужно изучить меня и узнать мои взгляды? Тогда выходит, что Патрик работает на нашей спецслужбе. Если этот репортер действительно из-за рубежа, то, значит, и там про меня знают. Вдруг я себя накручиваю, и мне все показалось. Не делаю ли я из мухи слона? Не ставлю ли себя в центр вселенной? Пух земли скептически кхмыкнул, чем вызвал внимание подружки. Кому нужен обычный студент? Так можно гадать и строить гипотезы бесконечно. Но Цветков гондон. Как чувствовал, что не надо было идти с ним в общагу, а теперь ломай голову. Я закипел от внутреннего негодования, стараясь не дать прорваться эмоциям наружу. Не хотелось омрачать гульке хорошей вещью.